казалось, был полуслепым, как будто я попал в какую-то исключительно неприятную паутину, и хотя и вырвался, куски её всё ещё цеплялись за меня. Несколько минут мы шли молча, потом сели в машину и поехали. Затем любопытство Маккена взяло верх. Что вы всё-таки думаете о ней, спросил он меня. К этому времени я уже пришёл к определённому решению. Никогда в жизни я не испытывал такой годливости, такой холодной ненависти, такого неудержимого желания убить, какое возбуждала во мне эта женщина. И не только потому, что пострадало моё самообладание. Нет, я был убеждён в том,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 Это должно быть сделано совершенно тихо. Я полагаюсь на вас. Сделайте это быстро и спокойно. Вы знаете, как это делается лучше, чем я. Ну, не очень близко от лавки, если можно. Засуньте девице в рот кляп, свяжите её, если нужно. Затем хорошо обыщите машину. Привезите девушку в мой дом со всем, что у неё найдёте. Понимаешь? Вы хотите её допросить? Да. Кой о чём? И ещё. Я хочу посмотреть, что может сделать старуха. Я хочу довести её до какого-нибудь действия, которое даст нам возможность официально наложить на неё руки. Приведём её в границы законности. Она хочет иметь и невидимых слуг, но я хочу пока отнять у неё всех кукол. Это поможет выявить остальных. По меньшей мере, это обезвредит её. Маккен посмотрел на меня с любопытством. Ха, настукнула вас весьма чувствительно, Дог. Да, Маккен, вы расскажете об этом боссу? Может да, а может пока нет. Зависит от его состояния. А что? Дело в том, что если мы будем провёртывать такое дельце, как пощечиние девицы, он должен об этом знать. Я риск сказал. Маккен, я сказал тебе, что Рикоре приказал безусловно повиноваться мне.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 Я не хотел этого, но я чувствовал нечем необъяснимое желание рассказать о деталях своего визита как Рикаре, так и Макену. Я отнёс это за счёт нежелания показать себя в смешном виде. Около 6 мы остановились возле моего дома. Перед тем как выйти из машины, я повторил свои распоряжения Макенке Вну. Дома я нашёл записку Брайля о том, что он приедет после обеда. Я был рад этому. Я поел, а сам опросов Рика риспал. Мне сказали, что он поправляется с неслыханной быстротой. Я пообещал зайти к нему после обеда. Потом я лёг дремнуть, но спать я не мог. Как только я начинал дремать, передо мной возникало лицо старухи, я вздрагивал и просыпался. В семь я встал, съел хороший сытный обед, выпил нарочно вдвое больше вина, чем обычно позволял себе, закончил всё чашкой крепкого кофе.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 Я делал то же с моими пациентами и возвращал умы в нормальное состояние таким же посредством гипнотических внушений. Кроме того, я мог избавиться от тех внушений этой женщины по моему собственному внушению. Но опять что-то останавливало меня. Быть может, я боялся мадам Менделиб. Я ненавидил её, да, но не боялся. Зная её технику, я не мог допустить такую глупость.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 Едва я успел с ним поздороваться, как позвонила сиделка. Рикари просил зайти к нему. Я сказал Брейлу: "Это, кстати, идёмте. Это избавит меня от повторения одной и той же истории". "Какой истории? Моего интервью с мадам Менделиб? Вы видели её?" спросил он недоверчиво. "Я провёл с ней всё время до обеда".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 «Таким образом, сегодня ночью мы, наконец, сможем спать спокойно, потому что Макен перехватит девицу с куклами, а без нее мастерица кукол не сможет ничего сделать. Вы согласны со мной?» Рикарь внимательно посмотрел на меня. «Я согласен, доктор. Вы поступили так, как я поступил бы на вашем месте. Но мне кажется, что вы не сказали нам всего, что произошло между вами и ведьмой. То же, думаю, и я». «Сказал Брейл. Я встал. Во всяком случае, я сказал вам основное, и я смертельно устал. Я приму ванну и лягу спать. Сейчас 9.30, девушка выходит около 11, даже позже. Я собираюсь поспать, пока Макен не поймает ее. Если этого не случится, я буду спать всю ночь. Это конец. Отложим вопросы до утра». Ищущий взгляд Рикари ни на минуту не оставлял меня. Он сказал... Почему не лечь спать здесь? Это было бы безопаснее для вас. Я почувствовал раздражение. Моя гордость и без того была задета тем, что старуха перехитрила меня, и предложение спрятаться за спиной ребят Рикари показалось мне оскорбительным. Я не ребёнок, сердито возразил я. Я могу пообеспокоиться о себе сам. Я не собираюсь жить под охраной вооружённых людей. Я остановился, сожалея о сказанном. Ну Рикари не обиделся. Он кивнул и облокотился на подушку. Вы сказали то, что я хотел знать. Ваши дела плохи, Лоуэл, и вы не сказали нам главного. Мне очень жаль, Рикари, но не надо, улыбнулся он. Я прекрасно понимаю. Я тоже немного психолог, и я скажу вам следующее. «Неважно, приведет сегодня или нет девушку Макин. Завтра ведьма умрет, и девушка вместе с ней». Я не ответил. Я приказал сиделке и телохранителям быть в комнате. Что бы я ни чувствовал относительно себя, я не имел права подвергать опасности Рикари. Я не сказал ему об угрозе старухи на его счет, но я не забыл ее. Брейл проводил меня в кабинет. Он сказал извиняющимся тоном.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 В этом не было сомнения. Даже час сна был для меня большим подкреплением. Я решил не купаться и стал раздеваться. Я снимал рубаху, когда заметил крошечную булавочку на ней слева против сердца. Я вывернул рубашку, на обратной стороне была прикулата верёвочка с узелками. Я сделал шаг к двери, открыл рот, чтобы позвать Брэйла, и вдруг остановился.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 В то мгновение, как я разделся, собрал, видимо, уверившись в моей честности, закрыл дверь и ушёл в кабинет. Я взял верёвочку-лестницу ведьмы и бросил на стол. Я думал, в этом был какой-то вызов, хвастовство. Если бы я не был так уверен в макене, я жёг бы верёвочку. Я выпил снотворное, потушил свет и лёг. Снотворное быстро подействовало. Я всё глубже погружался в море сна. Я проснулся, огляделся. Что за странное место? Я стоял в мелкой круглой яме, окружённой зеленью. Края ямы достигал моих колен. Яма была центром круглого ровного луга, примерно в четверть мили диаметром. Он был покрыт травой, странной травой с пурпурными цветами. Вокруг травинистого круга росли незнакомые деревья.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 Ну как я попал сюда? Я был одет в голубую пижаму, в которой лёг спать в своём доме. Как я попал сюда? Я, видимо, не спал. Теперь я видел, что из ямы вели три тропинки. Они выходили на край и протягивались каждая в своём направлении в сторону леса. Я чувствовал, что для меня жизненно важно выбрать одну из этих тропинок, единственную, которая пересечёт местность безопасно. что две другие отведут меня во власть этих злобных существ. Я начинала сжиматься. Я чувствовал, как её дно поднимается под моими ногами, оно как бы выбрасывало меня наружу. Я прыгнул на тропинку вправо и побежал в сторону леса. Её окаймляли деревья, и она исчезла в туманной зеленоватой доли.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 Чёрные солнца. Это были глаза, глаза мастерицы кукол. Это они смотрели на меня с туманно-зелёного неба. Над горизонтом этого странного мира начали подниматься две гигантские руки. Они тянулись ко мне, чтобы поймать меня и швырнуть обратно в лес. Белые руки с длинными пальцами, и каждый палец живое существо, руки мастерицы кукол.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 Окна тоже слабо светились. Было очень тихо. Что-то зашевелилось на окне. Я хотел подойти, но почувствовал, что не могу двигаться. В комнате появился слабый зелёный свет. Сначала он был похож на едва мерцающую флюоресценцию гнилого пня. Он то угасал, то разгорался, но всё время усиливался. Комната светилась. Канделябр сиял как россыпь изумрудов. На подоконнике появилось маленькое лицо, лицо куклы. Сердце моё подпрыгнуло и остановилось в отчаянии. Я подумал: "Макен подвёл. Это конец". Кукла смотрела на меня с усмешкой. Лицо, гладко выбритое, принадлежало человеку лет 40, нос блинный, большой рот с тонкими губами, глаза глубоко посажены, лохматые брови. Глаза сверкали красные, как рубины. Кукла влезла на подоконник. Она соскользнула головой вперёд в комнату, стояла минуту на голове, болтая в воздухе ногами. Затем ловко сделала в воздухе двойное сальто, стала на ноги и уперев руки в бока, посмотрела мне прямо в глаза, как будто ожидая аплодисментов. На ней были ритузы и жакет циркового акробата. Она поклонилась мне, затем показала рукой на окно. Там появилось другое маленькое лицо.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 Призмачки подвески посыпались на пол. В мёртвой тишине это напоминало взрыв. Я услышал, как Брэйл подбежал к двери, распахнул её и остановился на пороге. Я хорошо видел его в зелёном свете, но знал, что для него комната погружена во мрак. Он закричал: "Луэл, что с вами? Зажгите свет!" Я попытался ответить, предупредить его, напрасные усилия.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 И тут я увидел, как канделябр закачался и упал со своего старинного фундамента, упал прямо на Брэйла и куклу, всё ещё бьющую иглой в его горло. Неожиданно зелёный свет исчез. По полу раздались мелкие быстрые шаги, как будто бежала большая крыса. Мой паралич прошёл. Я повернул выключатель и вскочил на ноги.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 укла, убившая его и исчезла.